Глава 33. Несбыточная мечта. Бывший десятник Вирчин. Держа в руках три новые карты навыков, я был преисполнен отличным настроением. В кои-то веки мои давние желания сбываются одно за другим. Вот и сейчас долгожданное заклинание лечения у меня в руках. Как долго я ждал возможности каждый день по несколько раз накладывать на себя это заклинание, продлевая тем самым свою жизнь? Правда, в свете открывающихся перспектив это совершение уже не кажется настолько выдающимся. Но все же эту мысль я лелеял не один десяток лет. Карта навыка малое лечение, один из пяти, ранг И. Уровень соответствия 93%. Описание. Малое лечение способно устранить небольшое внешнее и внутреннее повреждение организма. Дистанция применения — не более пяти шагов. Чем ближе находится объект воздействия, тем выше степень лечебного эффекта. Стоимость применения — 100 единиц маны. Насыщение — 0 из 100 ОС. Небольшая надежда, конечно, была, что Лиор сможет довести уровень соответствия заклинания до 100%. И, судя по его сконцентрированному виду, старался он на максимуме своих сил. Казалось бы, он применяет этот навык много лет к ряду и должен знать его до мельчайших нюансов. Но, оказывается, все же есть в его знаниях небольшие прорехи. Внимание! Вы хотите изучить навык «Малое лечение» 1 из 5, 100 ОС? При изучении шанс успеха 93%, шанс смерти 2%, да нет? Мой первый магический навык сразу же серьезно обескуражил. чего то мне всегда казалось, что заклинания и ранга должны быть довольно простыми в освоении. Но сложнейшие магические фигуры, которые необходимо одновременно поддерживать в своем восприятии, а также последовательно наполнять энергией, привели меня в замешательство. Все это говорило в пользу пяти лет и никак не меньше непрерывного обучения молодого мага, прежде чем он бы смог со стопроцентной уверенностью повторить заклинания несколько раз подряд. Возможно, это касалось только заклинаний школы жизни и лечения в частности. Но вот тягучее, и я бы сказал, приятное движение маны по энергетическим каналам в моем теле вызывало непередаваемые впечатления. Словно начал ощущать движение теплой крови по венам каждый удар сердца. Нет, это скорее похоже на легкие разряды молний, пробегающие внутри меня. И даже это не в полной мере описывает ощущение от возможности оперировать магическими потоками. Все же волшебники не зря считаются привилегированной кастой. Магия ⁇ это огромное подспорье для возможности возвыситься над простыми гоблинами. Возможно, именно поэтому во взглядах аристократов так сильно сквозит неприкрытое превосходство. Не знаю, может, мои десять единиц интеллекта давали о себе знать, но, думаю, окажись я на месте мага, чьи знания мне сейчас передавала система, скорее всего, справился бы и за два года обучения. Когда поток информации из карты навыка прекратился, я с большим удовольствием повторил ту вязь магических знаков и наложил на самого себя заклинание лечения. Прохладная волна прошла по телу, принеся небольшую легкость, совсем немного смыв усталость из мышц. Сто единиц маны мгновенно исчезли из моего резерва. Что еще показалось мне странным, так это полное непонимание магии в целом. Казалось бы, изучив одно заклинание, не самое простое, кстати, мне по-прежнему не удавалось свободно оперировать маной. Но стоило лишь захотеть создать заклинание «Малое лечение», как энергия из источника устремлялась по каналам в моем теле. Вот такой невероятный выверт системы. Это как уметь носить вертикальные удары мечом, а вот горизонтальные категорически не суметь воспроизвести. Но думаю, у меня еще будет время попытаться на примере известных заклинаний понять принципы и основы магии. Благо, теперь магических навыков у меня почти целый десяток. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малое лечение» — один из пяти, 200 ОС. Да нет, ранг повышен, сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивается лечебный эффект. Второе. Эффективное расстояние применения навыка увеличивается до 10 шагов. Третье. Эффективное расстояние применения навыка снижается до одного шага. Локальное воздействие увеличивает лечебный эффект. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 75 единиц маны. С одной стороны, кажется, что эти четыре варианта несут в себе разноплановое развитие этого навыка. Но на самом деле заклинание малого лечения в своей основе слабое, и этот факт никак не изменить. «Конечно, мои знания не столь обширны, как у древних магов или того же Сотника Цева, но во всех прочитанных книгах в библиотеке крепости Когти Зарима я уловил общую тенденцию в развитии навыков. И если система предлагает улучшить одну из характеристик, то это обязательно нужно делать. Только в варианте с заведомым ослаблением или неудобством может скрываться хоть что-то ценное». Естественно, это никакая не аксиома, и ошибиться здесь проще простого. Но, с другой стороны, классическое снижение затрат энергии на заклинание ничем не будет отличаться от банального повышения лечебного эффекта. Поэтому выбираю третий пункт. Ведь это заклинание мне нужно для личного пользования, по большей части. Поэтому расстояние применения меня совершенно не волнует. А вот локальное воздействие может быть действительно полезно, особенно в случае глубоких ран. Не став откладывать в долгий ящик, я сразу же использовал улучшенное заклинание на самом себе, выбрав точкой применения сердце. И сказать по правде, ощущения действительно изменились. Приятный холод сконцентрировался в верхнем районе грудной клетки на целых три вдоха, а лишь затем разошелся по телу. Хоть заклинание малого лечения меня и порадовало, но не стоило забывать, что нужно изучить и оставшиеся навыки. Правда, улучшить их все у меня не хватит ОС, Но лучше иметь изученный слабый навык, чем не иметь его вообще. В любом случае, и ранг, доведенный до второго уровня, не будет сильно отличаться от первого. А вот когда выдастся возможность подкопить еще ОС — Тогда я подумаю, какие именно навыки и заклинания стоит улучшать в первую очередь. Карта навыка. Ментальный удар. 1 из 5. Ранг И. Описание. Ментальный удар, направленный на затруднение мозговой активности противника. Дистанция применения. Не более 50 шагов. Чем ближе находится объект воздействия, тем выше степень повреждений. Стоимость применения. 100 единиц маны. Насыщение. 61 из 100 ОС. Внимание! Вы хотите изучить навык «Ментальный удар» Один из пяти? 100 ОС, да нет? Знания мага очень сильно отличались от уже изученного заклинания малого лечения. Даже сам принцип построения магической конструкции. Невидимый, узконаправленный поток энергии нарушал работу мозга противника, заставляя слабого гоблина сразу же потерять сознание. А крупного арахнида лишь на два удара сердца остановиться в замешательстве. Как мне кажется, очень полезный навык, способный в бою заставить юркого противника подставиться под мой удар ядовитой иглой. Но здесь, в мире ТСР против нежити, не обладающей полноценной нервной системой, он, естественно, никак не поможет. Поэтому дальнейшие его улучшения я оставлю на потом. Карта навыка. Разряд молнии. Один из пяти. Ранг И. Описание. Разряд молнии – узконаправленный поток электричества. Дистанция применения – не более 100 шагов. Чем ближе находится объект воздействия, тем выше степень повреждений. Стоимость применения – 100 единиц маны. Насыщение – 11 из 100 ОС. Внимание! Вы хотите изучить навык разряд молнии 1 из 5 – 100 ОС? Да нет! И снова другая школа магии, Да и, в принципе подход к направлению потоков энергии к построению знаков совершенно отличается от двух изученных до этого. Словно магии, создавшие эти заклинания, родом из абсолютно разных миров. Впрочем, это многое объяснило бы. Но как итог, мои надежды, что большое количество магических навыков позволит мне разобраться в основах магии, скорее всего несбыточны. Само же заклинание «Разряд молнии» честно говоря, разочаровало. Сейчас мне стало понятно, что либо этот навык у Лорены Со, пытавшийся убить меня, был развит очень сильно, либо с ее телом мне досталось совершенно другое заклинание, нежели то, чем она атаковала именно меня. Из информации, перешедшей мне из карты этого навыка, получалось, что разряд молнии в большей степени парализует слабого противника на некоторое время, но никак не сжигает его насмерть. А именно это и необходимо от дистанционной атаки. Какой прок замедлить противника в ста шагах от себя, если он успеет восстановить контроль над своим телом, пока ты будешь приближаться на ближнюю дистанцию? Конечно, я немного утрирую, и толку этого заклинания определенно есть, но мои надежды на этот навык были определенно выше. Карта навыка: Шар света. Один из трех. Ранг F. Описание: небольшой шар света возносится над вами, освещая ему вокруг. Радиус действия: 50 шагов. Стоимость применения: 10 единиц маны. Насыщение: 0 из 10 оряз. Внимание. «Вы хотите изучить навык «Шар света»? Один из трех? Десять ОС? Да нет?» И вот действительно, не зря гоплены так уничижительно отзываются о навыках Эфранга. В обычной жизни у волшебника ушло бы не больше полугода, чтобы в совершенстве овладеть этим заклинанием. Оно действительно строилось всего из нескольких магических фигур, и напитывать их маны было довольно просто. Так-то вижу я пока и без шаров света прекрасно, поэтому на данный момент отложу его улучшение, несмотря на небольшую стоимость. Ага. И когда это 60 ОС стали для меня чем-то незначительным? Наверное, в тот момент, когда накопитель опыта в 5000 единиц практически заполнился. Карта навыка. Огненные искры. один из 5. Ранг F- Описание. Сноп раскаленных искр вырывается на расстоянии в 5 шагов. Стоимость применения 10 единиц маны. Насыщение 0 из 10 ОС. Внимание! Вы хотите изучить навык огненной искры один из 5, 10 ОС, да нет? Такого убожества я точно не ожидал увидеть. Даже система обозначила его ранг как F- Но какое-то внутреннее чувство жадности все же заставило меня изучить этот навык. Не зря же у него целых пять ступеней улучшения. Возможно, это заклинание даже достигнет и ранга. Но впитав знание и опыт его применения из карты, не сказать, чтобы я разочаровался. Тут больше подошло бы сравнение с лицемерным обманом. С полсотни небольших искорок, что обычно вылетают из костра, срываются с руки заклинателя и практически сразу же гаснут. Возможно, костер с помощью этого навыка и получится развести, но не более того. И пусть Леур благодарит саму систему, что в тот момент, когда я хотел хорошенько его покалечить за такой полезный подарок, он усердно лечил, а также пытался привести в чувство моих воинов. В любой другой ситуации я точно отрезал бы ему пару пальцев для лучшей сообразительности» и вроде бы всего 10 ОС потрачено впустую. Но это от чего-то дико выводило меня из себя. Конечно, возможно, моя злость вызвана не этой мелочью, а скорее предстоящей метаморфозой. И скорее всего, чрезвычайно болезненной. Как бы не хотелось найти возможность отговорить себя от этой экзекуции, но максимально крепкие костяные иглы — Это на данный момент мой самый сильный козырь в борьбе с нежитью высоких уровней и рангов. По крайней мере, прямо сейчас я ничего лучше не могу придумать. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Стальной скелет»? Один из трех. 200 ОС. При улучшении шанс успеха — 83%. Шанс смерти — 12%. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Кости скелета незначительно пропорционально увеличиваются в объеме, что увеличивает предел их прочности. Второе. Кости скелета приобретают внутренние волокна, создавая структуру подобную веретену, повышая прочность. Но при получении повреждений, превышающих предел их прочности, они разрушаются множеством острейших осколков. Третье. Кости скелета значительно увеличиваются в объеме, создавая трубчатую структуру, что значительно увеличивает их предел прочности. Четвертое. Кости скелета приобретают повышенную регенерацию. И тут передо мной встает чрезвычайно сложный выбор. Необходимо учесть не только, как отразится улучшение на крепости моего тела, но и как поведет себя ядовитая игла, попадая в тело противника. Но и главное, как эти изменения будут перенесены мной в плане болевых ощущений. Первый пункт выглядит наиболее перспективно, как раз с точки зрения баланса всех интересующих меня параметров. Немного крупнее, тяжелее и, как следствие, крепче. Это хорошо как для тела, так и для моих дистанционных снарядов. А вот второй пункт очень выгоден именно для ядовитых игл. Попав в тело противника, они смогут нанести огромный внутренний урон. Но и в моем теле, как следствие, может произойти то же самое. Но ну и главное, почему мне не нравится этот вариант? Ведь для меня важно не разорванная картечью плоть в теле противника, а пробитие его внешнего крепкого панциря. И разлетевшиеся острые осколки, к примеру, снаружи хитинового панциря тирана арахнидов Диранга никак не помогут мне в его уничтожении. А вот слова в третьем пункте про значительное увеличение звучат куда как перспективней. Единственное, что немного смущает, так это мои внешние кондиции после предстоящих изменений. А ведь я так и не увидел, насколько изменилось мое тело после улучшения навыка хитиновой покровда и ранга. И сейчас все кости в теле должны увеличиться в объеме, по крайней мере, в несколько раз. Но ядовитая игла, скорее всего, станет тоже пропорционально крупнее, а главное — тяжелее, что должно увеличить ее пробивную способность, а это именно то, чего я и добиваюсь. Конечно, хотелось еще немного отсрочить тот момент, когда нестерпимая боль будет проверять меня на прочность. Можно еще долго сомневаться, но когда все мои гоблины очнутся, будет довольно опасно находиться рядом с ними в полностью бессознательном состоянии. Ведь доверять я им точно не могу. Кто знает, что происходит у них в головах. Как показывает мой опыт, гоблины в принципе не очень надежные союзники. И не очень умные, что куда страшнее. Отбросив все сомнения, выбираю третий пункт. Как ни странно, но меня болевой паралич был очень похож, как показалось, на последнюю предсмертную агонию. Тысяча червей внутри моего тела не могли обрести покой в течение целого получаса. Лишь крепкая хитиновая броня не давала творившемуся у меня внутри хаосу вырваться наружу. Но даже так густая, горячая кровь струями вытекала из всех сочленений, покрывавшей меня природной брони. Лёгкие бесконечно сокращались, пытаясь вытолкнуть из моего горла не только воздух, но и, кажется, и самих себя. Конечности отказывались повиноваться, зато внутренние органы горели, словно мясо на вертеле. В этот раз у меня не было и мельчайшей надежды пережить эту метаморфозу. Казалось, сама система решила с особой жестокостью покарать зазнавшегося гоблина. Все эти полчаса я смотрел на искры моих солдат, пытаясь проникнуть прямо в их небольшое свечение и отстраниться от этой боли. В какой момент черви под Хитином остановились, понять было совершенно невозможно. Вот они изрывают мои мышцы в поисках известной только им цели. Как вдруг все замирает. Немота в конечностях пропадает в считанные удары сердца. «Наверное, так рад я никогда не был в своей жизни». А ведь шансы на успех были очень оптимистичные, что, впрочем, не помешало метаморфозе почти убить меня. Фантомные болевые ощущения исчезли за пару десятков вдохов. И не страх заполнил мою душу. Нет, внутри бушевала эйфория. Оказывается, сама смерть поджидала меня здесь. «Не в бою с неравным противником». А так просто, лежа на холодных камнях пещеры, владыка загробной жизни протянул ко мне свою костлявую руку. Такое бывало на моей памяти не один раз. Но, кажется, так близко я еще не подходил к этой грани ни разу в жизни. Не зря же мне вспомнилась моя молодость. Я поднялся с камня и, наконец, рассмотрел свои руки. Даже на первый взгляд изменения были колоссальными. Пальцы, кисти, да все предплечье стало в обхвате раза в два толще, но без отражающей поверхности сложно оценить в полной мере произошедшие со мной преобразование. По правде говоря, хотелось завалиться спать эдак суток на десять и выпить все припасенное мной вино. И надеюсь, наступит и такой момент в моей жизни. Но прямо сейчас было необходимо потратить все доступные мне ОС, потому как просто хранить их больше смысла не было. Перевожу себе из накопителя 1650 ОС. Внимание, вы получили 1650 ОС. Внимание, вы получили 31 уровень. Дополнительно вам доступно 1 очко параметров. Внимание, вы получили 35 уровень. Дополнительно вам доступно 5 очков параметров. «Теперь необходимо успешно преодолеть второй предел характеристики силы. В моем плане этот шаг один из основных. Как ни странно, именно этот параметр позволит справиться с огромными группами мелкой нежити. Та же ловкость или выносливость фактически ничего не изменят в этом плане. Так как для по-настоящему качественного роста скорости боя нужно увеличить вместе с ловкостью и восприятием и интеллект». Только так, и никак иначе. О силе, конечно, нужна выносливость, особенно если разница будет велика. Но никто не мешает мыслить стратегически и не ввязываться в крупные баталии, когда необходимо десятки минут махать оружием без остановки. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра силы. 50 ВС. Шанс удачи — 73%. Шанс смерти — 5%. Шансы, конечно, не впечатляют, но в этот раз придется немного рискнуть. Тем более, провал ничем, кроме потери ОС, мне не навредит. Внимание! Успех! Второй лимит параметра силы увеличен до 15 единиц. 1237 из 5000. Соскоблив с тела запекшуюся кровь, я сел на свой любимый стул. Случаев, когда при повышении характеристик кто-то погиб, лично мне не встречалось поэтому вкладываю сразу все пять свободных очков в силу, доводя ее до пятнадцати единиц. Поначалу сильно напрягся, подспудно ожидая повторения пыток. Но прошла одна минута, затем другая, а кроме зудящего чувства в слегка подергивающихся мышцах ничего больше не происходило. Конечно, хитиновая броня нагрелась, и ее очертания постепенно менялись, подстраиваясь под увеличивающиеся габариты. Но ничего по-настоящему фатального не случилось. Устав сидеть в ожидании приступа боли, я решил это время потратить на приятное насыщение моего организма и заодно израсходую накопившуюся ману на заклинание лечения. «Кажется, Мареш уже совсем скоро сможет нормально двигаться». Конечно, можно было улучшить уровень «Школы бесконечного отчаяния глубин Тхала, или особенность «Память астральной тени». Но кто сказал, что это принесет больше пользы, чем неожиданных проблем? Возможно, я совершаю ошибку, именно таким образом увеличивая свой боевой потенциал. И только предстоящий поход через песчаный пустошь сможет показать, ошибся я или оказался прав. Поэтому, не дожидаясь окончания изменений, связанных с характеристикой силы, принимая решение улучшить последний на сегодняшний день навык. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Хитиновая броня»? Один из трех. 200 ОС. При улучшении шанс успеха — 92%. Шанс смерти — 11%. Да нет. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. Первое. Структура хитиновых пластин меняется. Прочность поверхности брони увеличивается, а общий вес незначительно уменьшается. Второе. Структура хитиновых пластин меняется, прочность хитиновой брони увеличивается, толщина и общий вес увеличиваются, тактильное восприятие значительно снижается. Третье. Хитиновые пластины приобретают повышенную регенерацию относительно всего организма. Четвертое. На хитиновой броне появляются крупные ороговелые шипы. 1037 из 5000. Оказывается, прошлый мой выбор коренным образом изменил направление развития навыков в целом. И все варианты, кроме четвертого, изменились. Что довольно странно, учитывая все то, что я слышал и читал о данной метаморфозе тела. Получается, выбрав путь развития и увеличив объем хитиновых пластин, сейчас нужно определиться со специализацией, если так можно выразиться. И что я имею в итоге? Четвертый и третий варианты не подходят по причине того, что по-прежнему собираюсь использовать экзокостюм. Из двух оставшихся интересным выглядит второй вариант, потому что первый пункт обещает уменьшение веса, а с учетом уровня моей характеристики силы в 15 единиц это вообще не актуально. Избыточная толщина хитиновых пластин в свете того факта, что я, скорее всего, стану ростом выше шести локтей, тоже кажется мне незначительной. «На фоне такого размера тела даже броневые пластины в ладонь толщиной не будут стеснять мои движения, поэтому выбираю второй пункт». Внезапно хитин по всему телу еще сильнее нагрелся, и от него начала исходить слегка заметная серая дымка. Причем болевых ощущений, если не считать небольших судорог мышц, вообще не было. Возможно, так себя проявляет снижение чувствительности». Если все правильно понял, то даже вступи я всем телом в открытый огонь, то какое-то время не буду ощущать негативных последствий. Конечно, до тех пор, пока не пропекусь хорошенько внутри. Очень надеюсь, что в будущем такой ситуации никогда не произойдет.